Глава двадцать Путешествие на север. Луна и звезды уже успели появиться на небе, когда я добрался до поляны пепла, города ближайшего к поместью отца. Был рыночный день, и некоторые горожане еще не успели убрать прилавки. Я спросил у женщины средних лет, где я мог бы поесть и переночевать. Она сказала, что постели мне не найти но я могу рассчитывать на скамью или кусочек пола в городском общем доме. По ее указаниям я отыскал широкое двухэтажное здание в центре города, к которому примыкала конюшня. Музыка на лилась из освещенных окон, играли на двух банджо, тростниковой флейте и барабане из бычьей шкуры. Вдоль всего зала первого этажа шел стол, на скамьях сидели крестьяне, торговцы и лавочники. Молодая женщина встретила меня с улыбкой, вытирая руки о передник, и предложила сесть в конце стола, рядом с немолодым крестьянином и его женой. Я протянул ей один из моих серебряных таелей, и ее глаза широко раскрылись от удивления. Вероятно, весь общий дом не зарабатывал столько за месяц. Она сказала, что на кухне могут приготовить для меня цыпленка, если я пожелаю, но я ответил, что в этом нет необходимости, и меня вполне устроит миска любого блюда, которое у них есть. В зале оказалось тепло, люди вели себя открыто и доброжелательно и не имели ничего общего с жизнью, которую я вел. Некоторые были одеты в самую простую одежду, другие — в бархат и шелка, одни посетители ели жареную птицу и паровые булочки, кто-то довольствовался миской с рисом и овощами с кусочками сала, но старый крестьянин и его жена приняли меня без вопросов, как только я занял свое место, несмотря на мой не слишком опрятный внешний вид. И самое удивительное, мужчины и женщины ели вместе. Я видел это в Анзабате, но посчитал странностью их культуры, обнаружив нечто столь чуждое тому, что я знал в собственном детстве всему моему существованию в качестве сиенца. В двух часах ходьбы от поместья отца я испытал настоящее потрясение. Я угостил крестьянина и его жену абрикосами, а они в ответ поделились со мной булочкой с кабачками и свининой. Они спросили меня, откуда я, и я попытался придумать правдоподобную историю. Старый крестьянин поднял руку, останавливая меня в середине предложения. Мне не удалось ввести его в заблуждение своими импровизациями, когда я попытался объяснить им свою необычную одежду. «Не беспокойся», — сказал он. «Я не из тех, кто сует нос в дела человека с ведьмовскими отметками». И я с удивлением заметил шрам речении имени на его ладони. Конечно, бабушка сначала не собиралась учить меня магии. Это началось позднее, когда у нее не оставалось выбора. Перед тем, как покинуть поляну пепла, я купил рабочую одежду и сделал из своего халата примитивную сумку. Весна уступила дорогу лету, пока я двигался на север от одного общего дома к другому, наслаждаясь компанией на иене, а в более спокойные ночи читал мифы и легенды на иена, которые взял в храме пламени. Вдохновленный этими текстами, я начал записывать события собственных приключений, чтобы дядя и бабушка смогли увидеть извилистую тропу, по которой шла моя жизнь. Я начал с украшая свои истории изящными виньетками. По мере того, как мое путешествие продолжалось, повествование разрасталось, я вспомнил детство, дошел до Железного города и в конце концов добрался до настоящего момента. Вскоре у меня появилась собственная книга на бамбуковых планках, которые я собирал на обочинах дороги, связывая их обрывками халата. В каждой деревне я обращал особое внимание на слухи о восстании. Оно все еще продолжалось, но теперь существовало два отдельных отряда повстанцев. Один возглавляла Яростная Волчица, но она уже несколько лет оставалась пассивной. Другой, Армия Лиса, набирал силу, если верить слухам, в крепости Серого Наста. Крепость находилась высоко в горах, и ее не было ни на одной карте. Название пробудило во мне воспоминания раннего детства, когда моя мать выгнала своего брата из нашего поместья. В середине лета я добрался до деревни под названием Речной Дуб. Полдень уже миновал, когда я подходил к общему дому. Рядом с конюшнями расположились сиенские солдаты, которые приглядывали за лошадьми своих офицеров. Инстинкт сразу подсказал мне, что лучше направиться в соседнюю деревню. Но я решил, что едва ли эти люди узнают беглеца руку Ольху в юноше с двухмесячной бородой и в простой одежде. А вот если я уйду сейчас, то наверняка вызову их подозрение. Кроме того, у меня не было никаких гарантий, что я сумел бы найти другую деревню после наступления темноты. Я склонил голову в знак почтения. Один из солдат проворчал что-то невнятное в ответ и вошел в общий зал. Внутри расположились две дюжины солдат, которые болтали между собой или потешались над певцами и слугами, скорее злобно, чем весело. Если не считать небольшой группы местных девушек, которые пели народные песни на в сопровождении флейты и барабана, все женщины в зале были служанками, носили подносы с едой или наполняли чашу чаем или вином, что меня смутило после предыдущего общения с женщинами на иене. Я не мог представить, чтобы моя бабушка, не говоря уже о яростной волчице или горящей собаке, сносили такие унижения. Складывалось впечатление, что всюду, где появлялись сиенские солдаты, они приносили с собой презрительное отношение к женщинам, которое утверждалось при помощи меча. Немногие мужчины на ене, сидевшие около двери, пили только чай и по большей части помалкивали. Я замер на пороге, ошеломленный видом кривоногого бородатого лекаря, который переходил от одного солдата к другому, проверял их ожоги и пульс. Казалось, доктор Шо появился из моего детства, и годы не оказали на него ни малейшего действия. Я сел рядом с другими на Эне и стал наблюдать за работой доктора Шо. Он ставил диагнозы каждому пациенту с удивительной быстротой, наполнял бумажные пакетики сухими лекарственными растениями из своего сундучка — тот постарел гораздо заметнее, чем сам доктор — и убирал в карман монеты, которые ему платили солдаты. Когда он закончил, я ожидал, что он останется посидеть с ними, ведь он был сиенцем, но доктор Шо собрал свой сундучок и направился к свободной скамье в конце стола. Одна из служанок принесла ему миску со свининой и рисом. Он ел, не поднимая головы. Я пересел так, чтобы оказаться напротив него. Он посмотрел на меня с холодной враждебностью, а потом с некоторой неуверенностью. «Чего ты хочешь?» — резко спросил он. Я показал ему руку. «У меня рана. Я обещал матери, что покажу ее лекарю». Он принялся изучать мою ладонь, продолжая жевать. Тебе придется заплатить. Пока он говорил, я снял повязку, и как только он увидел мою ладонь, его глаза широко раскрылись. Смутное узнавание очень скоро сменилось уверенностью. Ты, — ахнул он, — клянусь безумными мудрецами, что ты здесь делаешь, да еще в таком виде? Я путешествую, — ответил я. А почему до сих пор жив ты? Я лекарь, — ответил он, словно этим словом все объяснил. «Разве ты не стал рукой императора? И не льсти себе?» «У меня отличная память на идиотов-пациентов, и я горжусь тем, что слежу за последними новостями империи». Он снова посмотрел на мою порезанную ладонь. «Впрочем, ты выделяешься даже среди самых больших идиотов». «Это длинная история», — сказал я доктор Шо. «Важная для империи, но ее едва ли многие слышали в этой части мира». «Я полагаю, что ее опасно рассказывать в присутствии других людей», — сказал он, бросив незаметный взгляд в сторону солдат. «Куда ты направляешься?» «На север», — ответил я. Доктор Шо кивнул, окунув усы в миску, затем наклонился ко мне. «Значит, ты хочешь присоединиться к восставшим?» — шепотом спросил он. «Может быть», — сказал я и кивнул в сторону левой руки. Он что-то проворчал себе под нос, но пересел на мою сторону и принялся более внимательно разглядывать рану. «Так уж случилось, что я и сам направляюсь на север. Там есть деревня под названием Нора, где я обычно пережидаю тайфуны. Я вылечу твою рану, а по пути ты расскажешь мне свою историю». Он поставил мне на ладонь примочку, от которой пахло, как из курятника, после чего моя рана стала отчаянно гореть и чесаться. Я спросил его о назначении лекарства, а в ответ он захихикал и ткнул меня под ребра. Когда я повторил свой вопрос, он заказал вторую миску риса. Пока мы путешествовали, я поведал о своих приключениях доктору Шо, чья очевидная ненависть к сиенским солдатам в сочетании с другими его странными качествами позволили мне ему довериться, несмотря на то, что я едва его знал. Он не задавал вопросов и, хотя попросил ему все рассказать, не выказал особого интереса к моей истории. Мое описание смерти Иволги, старая рана, начинавшая болеть, как только я о ней вспоминал, не вызвало у него никакой реакции. Только после того, как я заговорил о последнем посещении Акары и про его совет отыскать женщину из костей, он отреагировал и расхохотался, однако тут же подавил смех. «Ты о ней слышал?» — спросил я. «Достаточно, чтобы знать, что с ней лучше не связываться, как и с другими богами», — ответил доктор Шо. «Ну, ты уже не можешь отступить, не так ли?» «Откуда ты столько знаешь о магии?» — спросил я. «Я никогда не видел, чтобы ты ее применял, и на твоих руках нет никаких отметок. Впрочем, морщины могут скрывать все, что угодно». «Да, смейся над стариком», — сказал он. «Мне известны все недуги моих пациентов, в том числе последствия применения магии». «Я лечил другие руки императора, не только тебя, чтобы ты знал». «Однако ты постарался держаться подальше от солдат», — заметил я. Доктор Шо пожал плечами. «Мы не договаривались обмениваться историями, глупый пёс. Я вылечу твою руку, а ты добавишь ещё одну историю в библиотеку у меня между ушами. Такой была сделка. А теперь скажи мне вот что». Внезапно он стал серьёзным. «Зачем? Клянусь ледяным адом, ты хочешь присоединиться к восставшим!» Его вопрос вывел меня из равновесия. «Империя меня предала. Они уничтожили семью моей матери, похоронили Суркала и стерли с лица земли Анзабат. Но империя также дала тебе жизнь в роскоши, какой ты не найдешь среди повстанцев. И они, насколько я понял, убили твоего лучшего друга». «Это сделали яростная волчица и ее дочери», — возразил я, встревоженный тем, что услышал от него собственные сомнения. «Моя бабушка и дядя не имеют ничего общего с осадой Железного города и смертью Иволги». «Я лекарь, а потому привык давать советы, которые никто не хочет слышать и не собирается выполнять», — сказал он. «Ты должен проложить собственную дорогу, мальчик. Делай, как я. Держись подальше от хаоса». У меня предчувствие, что хаос отыщет меня, даже если я попытаюсь бежать. Доктор Шо фыркнул и больше ничего не сказал. Это был первый солнечный день за последнюю неделю. Бури начала лета обрушились на наен, теплые, но принесшие сильные дожди. Певчие птицы прятались в густой листве над нашими головами. Мы оказались в холмистой местности крайнего севера наена, где умер Иволга и где я рассчитывал найти женщину из костей. Мы слышали грохот повозок и эхо криков сиенцев. Нам не удавалось понять их смысл, но это явно были приказы. Доктор Шо отошел на обочину и достал свой медицинский сундучок, как нередко поступал, когда мимо проезжали сиенские солдаты. Это случалось все чаще, по мере того, как мы продвигались на север. Я встал рядом с ним, стараясь спрятать ладонь левой руки у своей ноги. Вскоре из-за поворота дороги появилось двадцать с лишним солдат. Часть из них, в конце колонны, походили на смущенных, наказанных за провинность детей. Они поглаживали мечи и хмурились, когда мы на них смотрели. «На что уставились?» — потребовал ответа один из них. «Оставь их в покое, резак», — сказал его спутник. «Капитан сдерет с нас кожу, если мы убьем двух местных». «Не повезло последней деревне, через которую мы проезжали», — сказал доктор Шо, когда патруль оказался достаточно далеко. «Эти ублюдки ищут место, чтобы переждать тайфуны. Первый может начаться в любой момент». Я посмотрел на голубое безоблачное небо. «Неужели?» «Спокойствие перед бурей», — проворчал доктор Шо. «Для ведьмака ты совсем не умеешь предсказывать погоду». «Большую часть времени я проводил внутри дома», — сказал я, и последовал за ним обратно на дорогу. Когда мы завернули за поворот, то сразу увидели кровь на мостовой. Яркие красные пятна выделялись на фоне зеленого мха из серых камней. На обочине лежала собака. Одна половина ее морды была залита кровью, глубокая рана пересекала глаз. «Ублюдки!» — прошептал доктор Шо и положил руку на собачий нос. «Все еще дышит» но жизни в нем осталось совсем немного. «Быстро, помоги мне, или ты хочешь, чтобы несчастное существо умерло?» Собака заскулила, когда я приподнял ей голову. Доктор Шо стер кровь, чтобы рассмотреть длинные тонкие раны, которые шли вдоль морды и через правый глаз. Я узнал шрамы, хотя видел их только в камне и во сне, но не на живой плоти. «Неужели тебя тошнит?» — спросил доктор Шо, просматривая одно отделение сундучка за другим. «Раскрой ему пасть!» Я осторожно разжал челюсти собаки. Доктор Шо положил шарик лекарственных трав и нутряное сало псу на язык, а потом принялся массировать шею, пока он не проглотил лекарства. Доктор попросил меня удерживать тело, пока он перевязывал раны. «Дикому одноглазому псу предстоит тяжелая жизнь», — сказал я, когда он закончил накладывать повязку. Доктор Шо погладил собаку по спине. «Мы возьмем его с собой». Я дал ему успокоительное. «Тебе придется его нести». Несмотря на грубые манеры и склонность к меланхолии, именно доброта привела доктора Шо в его профессию. Интересно, что это говорило об империи. Те, чья роль состояла в том, чтобы воспитывать и заботиться, наставники и доктора, являлись постоянно мигрировавшими членами общества, которые путешествовали от одного ученика к другому или от пациента к пациенту. Мы ждали на дороге, когда собака уснет. Она оказалась более тяжелой, чем я предполагал, и это могло замедлить нас, но доктор Шо сказал, что мы уже близко к норе и прибудем туда до того, как на небе появятся звезды, а общий дом закроют на ночь. Перед полуднем на чистом небе появились тучи. С востока ветер доносил грохот грома, начался дождь, и капли застучали по листве деревьев и подлеска. Постепенно дорога становилась скользкой, ветер трепал нашу одежду, и во вспышке каждой молнии я видел смерть Иволги. Дорога перевалила через холм, и мы направились в долину, где точно самоцветы сияли далекие фонари. По мере того, как мы спускались в тень гор с востока, севера и холмов юга и запада, возникло ощущение, будто буря начала слабеть, хотя я знал, что она набирала силу. «Подходящее место для сезона тайфунов!» — прокричал я доктору Шо. «Почему бы не провести это время на юге?» «Заткнись!» — крикнул он в ответ. Собака заскулила у меня на руках, напуганная громом и молниями. Я попытался ее успокоить ласковыми словами и поглаживая по голове. Когда мы подходили к норе, я увидел частокол и одинокого часового на вышке и сразу вспомнил железный город, хотя сильный дождь мешал как следует разглядеть окружающий пейзаж. Сердце у меня в груди забилось сильнее, видимость ухудшалась, и даже глубокое дыхание не помогло мне успокоиться. Должно быть, собака почувствовала мою тревогу. Она снова заскулила и высунула язык из-под повязки, чтобы лизнуть мою руку. «Все в порядке», — сказал я, словно пытался успокоить собаку. «Мы уже скоро будем под крышей». Из сторожки у ворот послышались приветственные крики. Знаки на сундучке доктора Шо оставались узнаваемыми даже сквозь вуаль тумана и дождя. Ворота распахнулись, и один из дежуривших возле них горожан отвел нас в общий дом, довольный тем, что может хотя бы на время перестать мокнуть под дождем. По пути он успел рассказать доктору Шо все местные сплетни. Несколько стариков и детей заболели летней лихорадкой, а плотник упал с крыши и сломал ногу. Кстати, встретили ли мы отряд солдат по дороге? Отвратительная банда. Половина служанок в общем доме отказывались к ним подходить, и на то были причины. Хорошо еще, что они ушли до тайфунов, иначе их пришлось бы терпеть весь сезон. Он заверил нас, что собака получит место камина, и если поправится и сможет работать, ее заберет кто-нибудь из крестьян. Казалось, доктор Шо испытал облегчение. Я не был уверен, что собака пожелает остаться. Общий дом в норе оказался самым большим из всех, что мне довелось видеть. Трехэтажное здание с длинными столами на первом этаже. Запах долго кипевшего рагу въелся в покрытые деревянными панелями стены, и хотя играл оркестр, люди громко разговаривали, и только пронзительным звуком флейты удавалось перекрыть шум. Не только мы с доктором Шо намеревались провести сезон дождей в норе. Здесь же находился бродячий жестянщик, который попеременно чинил кухонную утварь и принимался за миску с похлебкой. Рядом сидел торговец и его охранники, шумно игравшие с группой крестьян. Молодая женщина, одетая как кузнец, и, удивился я, пара сиенцев в форме солдат гарнизона. Как и во многих других больших городах, в норе имелся магистрат и гарнизон, но обычно сиенцы предпочитали не заходить в общие дома. Здесь же... Они сидели вместе с женщинами на иене и не выказывали неудовольствия. Я сказал об этом Шо, когда мы снимали куртки и вешали их на крючки у дверей. «Местный судья разрешает на иене жить по собственным обычаям», — ответил он. «Он родился здесь, вероятно, сдавал такие же экзамен, как и ты». Меня это удивило. Обычная империя присылала судей из далеких провинций, полагая, что чем меньше связывала судей с людьми, которыми они управляли, тем меньше коррупции и предвзятого отношения. И что еще хуже, такое перемещение означало, что судьи чувствовали себя увереннее с постулатами имперской доктрины, чем с обычаями местного населения. Интересно, кто из людей, которые сдавали экзамены вместе со мной, получил такие должности? Прежде чем я успел расспросить доктора Шо о странном судье, Одна из служанок повела меня в дальний конец зала, где играли музыканты, и было так шумно, что разговаривать нормальным голосом не представлялось возможным. Доктор Шо поставил свой сундучок и присоединился к карточной игре. Служанка принесла старое одеяло для собаки и устроила пса возле очага, за что я ее поблагодарил, хотя вежливый кивок уверил меня, что она не слышала ни слова. Громкий стук и вой ветра заставил смолкнуть разговоры. Казалось, будто кто-то набросил одеяло на огонь. Все женщины одновременно встали и направились к лестнице. В дверном проеме стоял капитан отряда, который проехал мимо нас днем. Солдаты входили в зал и устраивались возле очага. Гром и шум дождя помешал местным жителям уйти. Местные жители и путешественники старались держаться вместе. Мне не хотелось оставлять собаку и еще больше ее перемещать. Игра в карты прекратилась, и доктор Шо присоединился ко мне. «Согрейте моих людей», — резко сказал капитан. «Я поставлю в известность судью о нашем присутствии». Он посмотрел на одного из пожилых на Ени, не обращая внимания на служанку, которая была в общем зале главной до их появления. «Я приношу свои извинения за то, что мы пришли во второй раз. Моим солдатам требуется еда и разведенное вино. Как только закончится буря, мы уйдем». Мужчина, а он был обычным крестьянином и не отвечал за общий дом, кивнул, хотя не вызывало сомнений, что большую часть слов капитана, говорившего по он не понял. Капитан патруля вышел наружу и захлопнул за собой дверь, от чего тишина стала еще более напряженной. Ее нарушали только солдаты, которые подтаскивали скамейки к очагу и раскладывали на них мокрые плащи. «Один из тех, кого мы встретили на дороге, я узнал его хмурое лицо», Заметил собаку, доктора Шо и меня, и усмехнулся. «О, доктор, мы всего лишь решили пошутить», — сказал он. «Какой глупец тратит лекарства на собаку!» Он рассмеялся и ткнул локтем другого солдата. Тот также рассмеялся, впрочем, без особого удовольствия. Они сели напротив нас. Доктор Шо бросил на них мрачный взгляд, но ничего не сказал. Первый солдат ухмыльнулся. «Что, у тебя нет чувства юмора?» — спросил он и сбросил сапоги. Ну, а как насчет того, чтобы поработать?» «Мои пальцы на ногах покрыты водяными мозолями!» Он пошевелил ими и рассмеялся. «Десятка, деньги вперед!» — сказал доктор Шо. Солдат склонил голову на бок. «В каком смысле?» «Ты хочешь, чтобы я занялся твоими вонючими обрубками?» «Десятка!» «Вы слышали? Он просит денег!» Солдат оглядел своих товарищей, которые были так же недовольны им, как доктор Шо. Он бесплатно лечит бродячую собаку, но требует деньги у защитника империи. Он наклонился через стол и ткнул пальцем в лицо доктора Шо. «Такова твоя верность? Может быть, ты шпион повстанцев? А тебе неизвестно, что мы делаем со шпионами?» Его усмешка превратилась в злобный оскал. «Мы поступаем с ними много хуже, чем с собакой». «Твое дыхание пахнет мочой», — сказал доктор Шо, отбрасывая его руку в сторону. «Могу тебе прописать лекарство от этого, еще за пятнадцать медиков». Лицо солдата покраснело. Он откинулся на спинку стула и посмотрел на своих спутников. «Вы слышали? Мое дыхание пахнет мочой? Ха! Ты смешной, доктор. Интересно, будет ли он веселиться, когда мы с ним закончим?» «Хватит», — сказал я, используя командный голос, которому научился, когда вел за собой солдат в Железном городе. На мгновение солдат удивился, а потом переключил внимание на меня. кто это? Твой телохранитель? Неужели он собрался сражаться со всеми нами?» И он вновь бросил неуверенный взгляд на своих спутников. «Прекрати, Резак, в последний раз тебе говорю!» — проворчал один из солдат. «Вы позволите ублюдку оскорблять имперские легионы?» — спросил Резак, делая возмущенный вид. «Ты не легион», — сказал я, устав от его глупости. «Ты дорожный патруль». Ты ниже, чем солдат гарнизона. Они хотя бы каждый день получают горячую пищу и кровать. А теперь оставь нас в покое». Лицо Резака из красного стало пурпурным. Он размахнулся, собираясь меня ударить, и я поднял руки, чтобы защититься. Глупая ошибка. Резак замер и посмотрел на мои ладони широко раскрытыми глазами. «На нем отметки ведьмака!» — рявкнул удивленный Резак. «И шрам на... парни!» «Это порезанная рука!» После его слов атмосфера в комнате снова изменилась. Скрытое напряжение между Найене и Сиенцами превратилось в открытое противостояние между солдатами, доктором Шо и мной. Солдаты потянулись к мечам, а Резак схватил меня за запястье мозолистой рукой. «Бегите за капитаном!» — крикнул кто-то. Мир сузился, тысяча возможных вариантов, которыми могла завершиться эта ночь, исчезли, и я принял судьбоносное решение которое показалось мне правильным хотя мной двигалась слепая паника я направил копье ветра в глаз резака он упал на стол а я вскочил на ноги Сиенские солдаты встревоженно закричали на е незаметно испугались проклятьие что ты делаешь услышал я крик доктора шо я побежал через зал танцуя вместе с ветром как делала шазир убивая за нее и за тех людей в Анзабате, на Йене и Туа-Алоне, чьи жизни были уничтожены жадными руками империи. За моего деда, который погиб прежде, чем я успел его узнать, и бабушку, и мать, вынужденную отказаться от достоинства ради безопасности. Солдаты в общем доме превратились в символ империи, и я начал им мстить. Вонь крови и внутренностей смешалась с приятными запахами рагу в отвратительный букет, Когда я добрался до двери, дюжина солдат осталась у меня за спиной. Еще восемь стояли передо мной с обнаженными мечами и искаженными ужасом лицами. Я остановился. Клинки ветра вращались в моих руках. В наступившей тишине до меня дошел ужас, совершенного мной. А доктор Шо переходил от одного трупа к другому, щупал пульс и тихонько бормотал ругательства. Всего их было двадцать четыре человека, считая капитана и его заместителя, который отправился с ним в магистрат. Осталось еще двое. Дверь за моей спиной распахнулась, и появился мужчина в мантии судьи. Я увидел знакомые веснушки на его щеках. Чистая река побледнел, глядя на бойню, которую я учинил, но сразу же встал между мной и своими людьми. За ним появился капитан, однако жест судьи заставил его отступить назад. Мы смотрели друг на друга. Двое мужчин, чьи жизни пересеклись на короткое время в молодости. Он перестал быть худым юношей, который угрожал раскрыть обо мне правду. Его веснушки украшали округлившиеся щеки, а тщательно ухоженная густая рыжая борода обрамляла рот. Он был одет в шелка, а я — в крестьянскую одежду, испачканную после долгого путешествия. Он не стал злорадствовать или комментировать мою утрату власти. Однако я чувствовал желание объяснить, как тот, кто показал лучшие результаты на экзаменах, превратился в грязного бродягу. «Что ты творишь, Альха? резко спросил чистая река, узнав меня скорее по репутации, чем по внешнему виду. Тут я был уверен. «Зачем ты сюда пришел?» Несколько наене осторожно двигались в сторону двери. Они были напуганы не меньше, чем сиенцы, и я понял, что мне придется убить всех чтобы помешать слухам об этой бойне распространиться. Но даже в таком случае, через некоторое время сюда заглянет путешественник или патруль, рассчитывая найти теплый общий дом, и очень скоро голос Золотой Зяблик все узнает. Я шел по краю скалы и слишком расслабился, и вот теперь падал. — Ты неплохо устроился, — сказал я, стараясь выиграть время, пока мой разум искал пути к спасению, не проливая больше крови. «Когда-нибудь я спрошу, как тебе удалось получить должность в Найене». «У нас никогда не будет такого разговора», — сказал чистая река. «Ты убийца и предатель. Тебе следовало послушать меня тогда». История о кошке с пятью пальцами стала пророчеством. Они узнали о твоей тайне, как я тебя и предупреждал. «Дай мне уйти», — сказал я. «И тогда больше никто не погибнет». «Я знаю, что ты способен убить всех мужчин, женщин и детей а также солдаты горожан, если пожелаешь», — ответил Чистая река. «Но я не думаю, что ты этого хочешь». «В этом нет необходимости. Мне нужно лишь пройти мимо тебя», — сказал я. «Горожане не станут меня преследовать, я им не враг. Отпусти меня, Чистая река, и я сохраню вам всем жизнь». «Ты осмеливаешься угрожать суде Империи?» — закричал капитан, но дрожавшая рука выдала его страх. «Ваше превосходительство, перед нами порезанная рука». «Мы будем опозорены, если отпустим его на свободу!» Чистая река сделал успокаивающий вдох. Дождь и ветер шумели у него за спиной, за распахнутой дверью. В эти безумные мгновения, пока мы стояли перед пропастью насилия, я почувствовал зависть к его мирной жизни, к месту, где наене и сиенцы могли жить бок о бок, постепенно понимать друг друга, видеть что-то человеческое в тех, кого прежде считали врагами. Если бы империей управляли такие люди, как Чистая река, не было бы нужды в восстании, не пришлось бы уничтожать обелиски в Анзабате, и Иволга не умер бы под дождем после пыток. Мысль, которую Атар назвала бы глупой и слишком оптимистичной. Я услышал, как доктор Шо выругался и выпрямился после осмотра последнего тела. «Что ты сделал с должностью, которую украл у меня?» спросил Чистая река. «Уничтожил чужой город?» обратил недовольство императора на наш дом, принёс насилие в мирное место. Ты не заслуживаешь свободы, как не заслуживал носить тетраграмму. Я её заслужил, — ответил я, — и получил по праву. Но я её не хотел, и зря не послушался твоего совета, как сейчас ты должен последовать моему, если хочешь, чтобы насилие прекратилось. Чистая река посмотрел на меня недоверчиво и возмущённо, Однако я увидел, что он прикидывал, удастся ли ему меня остановить и уцелеть. Во времена нашей молодости он был готов лгать и манипулировать, чтобы пробиться к власти, забыв о чести ради прагматизма. Я считал, что он поступит так же и сейчас. «Нет нужды еще кому-то умирать сегодня», — твердо сказал он. Затем шагнул в сторону и показал, что капитан и его люди должны поступить так же. «Уходи, Альха. «Что делать с доктором?» — спросил капитан. «Они вместе шли по дороге». «Доктор не имеет никакого отношения к убийствам», — сказал я. «Нет нужды изгонять его». «Да, так и есть», — сказал доктор Шо, закинул на плечи сумку и подошел ко мне, но даже не посмотрел в мою сторону. «Я пришел вместе с тобой. Ты думаешь, друзья мертвецов это забудут?» «Если он останется, толпа либо его убьет, либо покончит с нами обоими». «Если я его не казню», — сказал чистая река. «Полагаю, ты бы этого не хотел. Он уйдет вместе с тобой». «Есть еще кое-что», — сказал я и подошел к камину, где лежала собака, которая явно нервничала, скулила и пыталась встать. Я поднял пса на руки. Мы забрали наши плащи, не спуская глаз с обнаженных клинков в руках солдат. Знали ли они, как легко они могли перерезать мне горло?» Я не сомневался, что они пытались понять, способна ли сталь причинить вред человеку, чьим мечом был ветер. «Из-за собаки», — пробормотал доктор Шо, и мы вышли под дождь.